Глава вторая. Шанталь. Моего огородика больше не было. Совсем. Вместо него взору предстала жуткая мешанина из поломанных побегов, торчащих в разные стороны корней и глянцево блестевших на солнце комьи в грязи. Судя по еще влажной почве, уничтожили мое детище совсем недавно, и получас не прошло. Скорее всего, сразу после того, как Себастьян вернулся в академию. Я застыла с недоверием уставясь на хаос, который царил на небольшом возделанном мной участке земли. Поначалу даже мелькнула мысль, что мне это снится. В голове не укладывалось, как такое могло произойти в реальности. Как, когда и за что? «Ничего себе!» — услышал я удивленный возглас. Резко обернувшись, обнаружила возле заборчика компанию хорошо знакомых студентов. Ту самую шестерку молодых магов, бок о бок с которыми я сражалась с грызухами-переростками. Сейчас они стояли с интересом наблюдали за моей реакцией. Не повезло тебе! протянул парень с коротким ежиком волос, чьи передние зубы чуть выпирали вперед. На его шее болтался галстук-сине-голубую полоску. Вроде бы его звали Франк или Фил? Нет, все-таки Фил. Он еще владел водной магией. Снова, обратив взгляд на огород, я заметила, как земля у бывших грядок и синеголовой, слегка зашевелилась. На секунду показалось, Будто вернулась грызуха, и я даже слегка отпрянула, лихорадочно прикидывая, как бы быстрее добраться до дома. Но несколько мгновений спустя поняла, что ошиблась. И это кое-что другое, не менее опасное и вредное, чем полтоедное растение. «Кому-то ты сильно досадила, Конте, раз на тебя натравили ухуса!» Протянул Тим с любопытством, рассматривая остатки моей работы. Как и остальные, он тоже надел темно-зеленую форму. Только галстук был бело-голубым. Кажется, так обозначали воздушников. Вспомнилось, что у него темно-серые, как небо перед грозой глаза, и тату, видя молнии на выбритых исках «Уху, значит?» Процедила я, уперев руки в бока. Про это животное, грозу всех магических садоводов и огородников, я лишь читала. Мелкий грызун просто обожал волшебные растения. Пожирал их без остатка. Если такая тварь появлялась, избавиться от нее было очень сложно. Не знала, что он водится в стенах Академии. Задумчиво пробормотала я. Живет зверенца. кивнула единственная девушка в компании, ржеволосая, с множеством веснушек и красивыми глазами цвета спелой вишни. «Вот профессор Ллойд обрадуется!» — хихикнул один из близнецов. Я так и не разобралась, кто из них кто. На первый взгляд они выглядели совершенно одинаковыми, только родинки располагались на разных щеках. «Долго болтать будете!» скривился парень с зелеными черными волосами, которые были собраны в толстую косу, открывая уши со слегка заостренными кончиками. Охус уже на второй круг пошел. Судя по серо-черному галстуку парня, он относился к студентам-некросам. Я снова посмотрела на остатки своего огородика. Проблема заключалась в том, что я не смогла бы достать этого грузуна, даже если бы очень сильно захотела. Я попросту не обладала магическим даром, а Охус являлся необычным вредителем вроде крота а настоящей магической тварью. Обладал кое-какими способностями, которые могли негативно сказаться на моем состоянии. Значит, следовало звать Себастьяна. С ужасом представила себе, как он обрадуется. Не успел уйти из дома, а я с новым сюрпризом. «Я сам все сделаю», — проговорил Черноволосый, чьего имени я никак не могла вспомнить. Вроде бы оно начиналось на «э». «Эмос» Элес. «Вечно Эмаира достается самое интересное!» Завистливо протянул один из близнецов. «Ага, значит, его зовут Эмаир. Стоит запомнить. Надо было быстрее очередь занимать», — буркнул молодой некроз. А потом приблизился ко мне и встал рядом. «Ты бы отошла, Канте. Мало ли что случится». Весьма непочтительным тоном велел он. Впрочем, чего я ждала? Поклонов и реверансов? «Пусть я и была женой Себастьяна, но все равно оставалась человеком, да еще и младших по возрасту. Поэтому спорить не стала и отступила назад, встав рядом с рыженькой Дианой. Эммаир поднял руки вверх и закрыл глаза. В ту же секунду его окружила едва заметная серая дымка и потянула холодом. могильным, конечно, но очень похоже. Подумал, что некросы вообще странные ребята, немного не отмерсева. Хотя как иначе, если они вынуждены общаться с духами». Тем временем дымка вокруг него начала принимать очертания, превращаясь в самую настоящую плеть, которая, слегка пульсируя, оплела запястье. А после, повинуясь едва заметному движению, стремилась в груду земли, где и исчезла. Сначала ничего не происходило. Примерно минуту царила тишина. Мелькнула мысль, что ничего не получилось, все таки придется звать на помощь супруга. Но тут раздался противный писк, и почва возле стены зашевелилась и Майер тут же схватил плеть двумя руками и рванул на себя. Я думал, некроз будет ее тянуть, как самую настоящую веревку, но этого не потребовалось. Плеть сама устремилась к хозяину, таща за собой упирающегося ухуса. Не прошло и десяти секунд, как вредный грызун оказался извлечен из-под земли. Это было существо с длинным, от кончика розового носа до хвоста около полуметра, телом, покрытым серо-черной шерстью и шестью крохотными лапками. Тощая, несуразная, похожая на гусеницу, но размером скота. Надо отдать ему должное. Ухус не собирался создаваться. Пойманное за туловище со связанными лапками продолжал сопротивляться, Извивался, вертелся в разные стороны. Даже пробовал грызть серую дымчатую нить, не забывая при этом громко и противно пищать, да испускать магические разряды. Такие сильные, что его шерстка наэлектризовалась, и в воздухе то и дело вспыхивали небольшие искорки. Хорошо, что я не полезла самостоятельно. Такой разряд мог лишить меня сознания и вызвать длительное онемение не только пальцев, но и рук. «Ого! Какой крупный!» Потирая подбородок, довольно присвистнул Тим. «И точно из зверинца!» — подхватила Диана. «Вон клеймо по третьей лапкой!» Лойд, а звереет! усмехнулся Фил, который явно не испытывал жалости по отношению к почтенному профессору. «Вы бы лучше помогли!» прорычал и Майер с трудом, удерживая ухуса. Было видно, что парню тяжело, а магические разряды причиняют ему довольно ощутимый дискомфорт. «Неужели большой и грозный некроз нуждается в помощи?» Попытался сострить один из близнецов, вместе с братом бросаясь на выручку. «Хорош, Майл», — одернул его Фил, который тоже не остался в стороне. Втроем парни создали нечто вроде полупрозрачной энергетической ловушки, в которую и посадили пищащего, и кусающегося ухуса. Подпитывать ее назначили близнецов. «Надо отнести Ллойду», — заметил Тим. «Справитесь». «Конечно», — отозвался один из братьев с родинкой на правой щеке. «Что тут сложного?» — поддержал его близнец. Они быстро удалились, пообещав вскоре вернуться и потребовав не начинать без них. Что именно не начинать, я так и не поняла, поэтому выжидательно уставилась на незваных гостей в надежде, что те прольют свет на сказанное. «Интересно, кому то успел так насолить, что этот некто решился проникнуть в зверинец, украсть ухос и притащить его сюда?» Отряхивая пальцы так, словно они испачкались чем-то отвратительным, сухо поинтересовался и Маир. Честно говоря, я боялась даже думать об этом. Так уж вышло, что день ото дня список моих недоброжелателей лишь увеличивался. За все 18 лет жизни я не приобрела столько врагов, сколько за прошедшие недели в столице». Создавалось впечатление, что судьба решила за короткий срок наверстать упущение, а теперь работала ударными темпами. Но в то же время выходка с грызуном выглядела какой-то детской и несерьёзной, больше напоминала мелкую пакость. Вряд ли Джар, таинственный лавкач или даже лорд Кромвей пошли бы на нечто подобное. Профессор Вайлдери тоже отпадал. Он, конечно, был еще тем фруктом, но, как самый настоящий зельевар, обожающий травы, никогда бы не совершил такое кощунство». Даже ради того, чтобы насолить мне. все таки у него должны были оставаться понятия о чести и хоть какие-то моральные принципы. Есель? Она, конечно, не являлась моим врагом, но и другом я бы ее не назвала. В конце концов, я увела у нее жениха. Пусть и всего на год. Нет глупости. Есель не стала бы так поступать. Насколько я успела узнать профессора Форсенберг при желании наказать, она скорее вызвала бы меня на открытый поединок. И также открыто изувечила бы. И тут в памяти всплыла троица, которую я встретила, возвращаясь из оранжереи. Рыжая шатенка и брюнетка. Влюбленные в Себастьяна студентки, ну, конечно, они ведь обещали мне неприятности, еще и злобно улыбались, не смогли добраться лично до меня, решили уничтожить мое детище. «Судя по выражению лица, ты догадалась, кто мог это сделать», — заметил Тим, который до этого молча наблюдал за мной. «Догадалась», — сжимаю кулаки, процедил я. Но доказательств у меня нет». «Это кто-то из студентов?» — спросил и Майр, который уже более-менее пришел в себя после сражения с грызуном. «Уж слишком мелкая пакость. Видимо, ребята пришли к тем же выводам, что и я». «Скорее студенток», — буркнула я, к сожалением глядя на свой изувеченный огородик. «Руки бы этим троим дурочкам вырвать». «Ой!» — вдруг пискнула Диана, привлекая к себе внимание. «Я, кажется, знаю, кто это мог быть». Судя по взглядам, которыми обменялась четверка, они тоже поняли. «Не ты одна», — мрачно заявил Тим. «Шатенка, рыжая брюнетка с короткими волосами и множеством сережек в ушах», — пояснил я. «Одну вроде зовут Салли». «Есель, которая неожиданно пришла мне на помощь, тогда называла их фамилии, но я забыла. Честно говоря, просто не посчитала нужным запоминать. Не думала, что они рискнут мне навредить. Как же я ошибалась!» «Салли Феррит, Фло Мэгри и Жаклин Тейлс». Перечислив имена, расстроенно вздохнула Ди и поморочнела еще сильнее, как будто тоже была виновата в произошедшем, хотя я и не представляла, как. «Да, именно они», — кивнула я, услышав знакомые фамилии. «Вы их знаете?» сожалению, хмыкнул Фил, не забыв слегка ткнуть подругу локтем в бок. «Жаклин моя сестра», — упавшим голосом произнесла Диана. «Старшая?» «Ну, конечно. Обе ведь были рыжими. Только у одной глаза зелёные, а у другой тёмные, как переспевшая вишня. Одна с веснушками, другая без. Вот откуда это странное чувство вины?» Впрочем, Диана беспокоилась зря. «Уж кто-кто, а я не собиралась корить ее за проступок старшей сестры». «А еще она по уши влюблена в профессора Канте», — добавил Тим. «Как ее подруги». Фил скривился так, будто съел что-то кислое. «Но ведь это всего лишь догадки, доказательств у меня нет. А без них обвинений не выдвинешь. Вдруг это сделал кто-то другой?» Я несколько мгновений помолчала, а потом, спохватившись, с подозрением уставилась на студентов. «Кстати, а вы что тут делаете?» Они снова обвинялись странными взглядами, но с ответом не торопились. «Вы ведь должны быть на занятиях». «Нам сегодня к третьей паре», — отозвался Имаир. «Так что время еще есть». «Время для чего?» «Просто гулять и пройти мимо нашего дома они не могли. Значит, явились сюда с какой-то целью, но с какой?» «Мы за помощью», — немного смущенно пояснил Фил. «В одном очень сложном задании». «Если вы к Себастьяну, то его нет», — сообщила я. «Приходите вечером. Он будет и уверенно поможет с вашим заданием». «Если не зайдет в гости кисель чайку попить со сладеньким», — добавила про себя. «Честно говоря, Шанталь, мы пришли не к профессору Канте, а к тебе», — огорошил мне сероглазый Тим. «Ко мне?» — растерялась я. «А я-то вам зачем?» «Действительно, зачем понадобилась четырём, простите, шести магам обычная человеческая девушка? Если только для опытов?» «Ты же травница», — ответила Диана. «Мы изучили кучу информации о таких, как ты. Проштудировались десяток старинных вариантов и исторических очерков». Я промолчала, ограничившись лишь вопросительным взглядом. Их жажда знаний, разумеется, были достойны похвалы. Но я все еще не понимала, для чего они заморачивались поисками и что им от меня нужно. И поняли, что лучшего преподавателя по зельеварению варенью и травологии нам не найти. Выступив вперед с самым серьезным видом, проговорил Тим. «Поэтому мы и хотим тебя попросить о помощи. Будь нашим преподавателем, Шанталь». Вот тут я не смогла заставить себя молчать. «Что?» кричала даже не думая понизить голос да вы с ума сошли не отказалась и ладно широко улыбнулся фил продемонстрировав свои чуть выступающие вперед зубы конечно отказываюсь я поочередно посмотрела на каждого из присутствующих я не могу быть вашим преподавателем что уже сказали в один голос спросили подбежавшие к нам близнецы что это вы быстро с подозрением прищурилась ди «Точно доставили да, ухса лойда Или подбросили кому-нибудь?» Поддержал подругу Тим, бросив на парней внимательный взгляд. «Что, мы совсем чокнутый, что ли?» Фыркнул тот, что с родинкой на левой щеке. «Мы отдали его привратнику». Я хорошо помнила привратника по имени Фаус, закутанного с ног до головы в темный плащ. Совсем как Лоран, только еще были жуткие и страшающие. При встрече мне удалось рассмотреть лишь худощавую руку грязно зеленого цвета с длинными черными когтями которая крепко сжимала толстый деревянный посох. «А он обещал передать ухо профессору», продолжил брат с родинкой на правой щеке. «Ну так что? Вы ей сказали?» «Сказали», — резко ответила я, скрестив руки на груди. «И получили отказ». Правда, шестерка студентов и не думала сдаваться. Получив отрицательный ответ, они даже не особо расстроились, как будто предвидели такую реакцию и приготовились возражать и приводить доводы, чтобы убедить меня. «Почему?» Спокойно поинтересовался Имаир. «Потому?» «А можно поподробнее?» Не отставал Тим. «Потому что это невозможно. Я человек, а вы маги». «Ты травница!» Покачала головой Диана. «Впервые в жизни мне напоминали о моих способностях. Обычно происходило с точностью да наоборот. Это даже слегка задело». «Я младше вас!» Согласно, довод привела так себе, но я настолько растерялась, что... Все остальные попросту вылетели из головы. «И что? С каких пор является основанием для отказа?» — заметил близнец с родинкой на правой щеке. «Себастьян меня убьет. А Лоран ему поможет, закопает меня в этом самом огородике и забудут, как страшный сон». Обреченно подумала я, но, естественно, слух этого не сказала. «У меня нет лицензии на работу травницы, и на ваше обучение тоже. Это незаконно». Довольно улыбнулась я, вспомнив серьезный аргумент. «А помочь можешь?» — спросил тем. На помощь помощь-то лицензия не требуется». «Мы тут домашние задания делаем, и у нас ничего не выходит?» — пояснила Диана и принялась копаться в перекинутой через плечо небольшой сумке. «Вот, смотри». Она протянула мне круглую стеклянную колбу с какой-то бурой жижей, один вид, который вызывал тошноту. «Что за гадость?» — скривилась я. Колбу взяла, но держала на расстоянии вытянутой руки, предпочитая изучать вещество на расстоянии. «Это должно было быть зельем невидимости», — подсказал Имаир. «Серьезно?» Приподняв колбу, я посмотрела на зелье в лучах солнца, и при таком освещении его вид не улучшился. «Тогда вынуждена вас огорчить? Это точно не зелье невидимости?» «У Ди получилось лучше всех. У нас вообще кошмар», — мрачно признался Фил. «А сдавать зелень нам уже через час. Если не сварим, профессор Вайлдери не допустит к экзаменам». «Он это специально сделал», — закивал Ди. «Дал такое задание. С этим зельем вообще единицы справляются. Решил нас завалить. Мстит за непослушание». «Из учебника брали состав, да?» Понимающе хмыкнула я. Они дружно закивали. «Тогда я не удивлена. Я вновь посмотрела на ребят, которые терпеливо ждали моего вердикта. «Вайлдери». Этот самоуверенный мерзавец придумал ставить палки в колеса студентам. Они ведь хорошие. Я сердцем чувствовала. Спасли меня от грызухи, рискуя собственной жизнью. Просто взяли и бросились на помощь, не раздумывая, человек я или маг, жена Канте или простая девушка. Да и сейчас со сгнанием ухуса помогли. Ладно, обреченно вздохнула я, поняв, что проиграла, но сразу же предупредила. «Учить я вас не буду, не имею права, но помогу». «Один раз, только сегодня, ясно?» «Да!» — практически хором ответили они. А Диана еще слегка подпрыгнула от радости и затратурила. спасибо, спасибо!», спасибо! «Только моему мужу ни слова». «Мы — могила!» — тут же заверил черноволосый и майор. Из уст некроса фраза прозвучала весьма двусмысленно. «Ничего не скажем!» — в унисон закивали близнецы. «Часа нам должно хватить. Бегом в дом». Распорядилась я, покачав головы от собственной дурости. В подвале у меня оборудована лаборатория. Ингредиентов должно хватить. «У нас с собой тоже есть», — широко улыбаясь, похлопал по своей сумке сероглазый Тим. «Ну и прекрасно». Они еще ингредиенты с собой прихватили. Знали, что я не смогу отказать. Пропустив гостей вперед, я зашагала последней. Уже поднимаясь по ступенькам, я на мгновение замерла и воздела глаза к небу. Что же я творю? Ведь обещала Себастьяну никуда не лезть. И вот, пожалуйста. Ладно, помогу один раз, лишь единожды. И на этом все. С заданием мы справились за каких-то сорок минут. Студенты мне попались умные, сообразительные и жадные до знаний. В итоге мы не только до капли разобрали состав зелени невидимости, отыскав все ошибки и неточности в учебнике, но еще и прошлись по сопутствующим темам. Вопросы, как из рога изобилия, сыпались со всех сторон. И ребята спрашивали не какую-нибудь ерунду, лишь бы потянуть время или проверить меня. Нет, они по-настоящему интересовались предметом. У меня возникла уверенность, что студенты не только сдадут зелье, но и ответят на любые вопросы, правильно расскажут, как добились результата. Даже у вредного Вайлдере не останется сомнений в том, что они сами все делали. Во время беседы вскрылись пробелы в пробеловых знаниях, а также несоответствие некоторых фактов истине. Я комментировать это не стала. Кто я такая, чтобы критиковать профессора и мага? Впрочем, этого и не требовалось. Все прекрасно поняли, как обстоят дела. Просто вслух ничего не сказали. «Слушай, Шанталь», — произнесла Ди, аккуратно убирая зелье в сумку, «а можно я завтра к тебе заскочу? У нас скоро зачет по тельменским травам. не там кое-что непонятно». А я хотел уточнить по поводу конфликта некоторых целебных зелий с магией смерти. В учебниках об этом очень мало написано. «Существуют ведь средства, чтобы избежать этого?» Подхватил Имаир. Существует, «Существуют», — кивнула я, на секундочку задумавшись. А в голове уже закрутилось, завертелось. Память начала подсовывать новые идеи, возможные сочетания. Такого ведь никто не делал. От непреодолимого желания создать что-нибудь новое, необычное, у меня даже слегка задрожали пальцы, я добавила едва слышно. Я не уверена, но можно проработать некоторые составы. «Я думаю написать на эту тему курсовую», — поделился планами Некроз. «Случай ранений, таким, как я, приходится нелегко. Почти всегда возникает конфликт со светом. Я был бы благодарен, если бы ты мне помогла. У меня есть некоторые наработки. Можно я принесу их завтра?» Я даже ответить не успела, как в разговор вступил Фил. «Я бы тоже зашел, послушал. Интересная тема». «И мы!» — в один голос поддакнули близнецы. «Но...» растерянно пробормотала я. «Это совсем не работа преподавателем. Просто ты нам поможешь с очень важным и сложным предметом», улыбнулся Тим. «По-дружески». «По-дружески?» — переспросила я, и с легким прищуром оглядела своих неожиданных друзей. «А мы друзья?» «Нам бы хотелось с тобой подружиться», — смущенно призналась Ди. «Ты не подумай, мы не из-за того, что ты травница. Ты можешь нам больше не помогать и даже отказать. Мы не обидимся». «Верно. Настаивать не будем. Как и думать о тебе хуже», — поддержал подругу и Маир. «Это твой брак с профессором Канте тоже тут ни при чем. Просьба замолвить за нас словечко ты не услышишь. Предпочитаем сами добиваться всего», — закивал Фил. «Друзей мы выбираем по другому принципу», — проговорил Тим. «Нам важны поддержка, верность, готовность прийти на помощь и искренность». «Ты не подумай. Мы не набиваемся в друзья и ничего от тебя не требуем». Выступила вперед Диана, смешно сморщив покрытый веснушками носик. «Просто предлагаем». «А Жаклин и ее подружками мы разберемся, выдал один из близнецов. Вроде это был Тайл, а у Майла родинка находилась с левой стороны. «Не надо», — испуганно выдохнула я, представив, как именно они будут разбираться с этой троицей и чем это может закончиться для всех нас. «Девушки наверняка выпутаются, а ребята точно нарвутся на новые неприятности. Из-за меня». «Не переживай. Обстряпаем дело тихо, мирное, без свидетелей», — оскалился Имаир. «Никто не пострадает, но пакостить перестанут». Пусть дать мыло раны ему было далеко, но взгляд получился тоже весьма кровожадный. «Просто ты невероятно много интересно рассказываешь», — произнес Тим. «Тебя приятно слушать, и все понятно. Ты прирожденный преподаватель». «Если захочешь, можешь потренироваться на нас, набраться опыта и уверенности» предложил Ди: «Мы будем только рады, если ты займешь место в Айлдере. «Не уверена, что хочу этого», отозвалась я. «Наверняка я не раз об этом пожалею, но ладно. Я готова помогать вам. Не учить, а помогать. Можете приходить ко мне, когда у вас будет время. Главное...» Я запнулась и зажмурилась на мгновение. Голос разом настойчиво твердил, что так делать нельзя, что я вновь ищу неприятности на свою голову. Но было уже поздно. Я хотела заниматься травами. Загорелась идея работать со студентами, учить их и самой учиться. Это было куда лучше, чем ходить из комнаты в комнату и день за днем, проводить скуки и однообразие. Себастьян ведь разрешил мне заниматься травами и зельями. Даже собственной лабораторией оборудовал. О том, что я не могу делать это в компании, речь не шло. Тем более, никакого риска я не видела. Главное, чтобы мой муж ничего не узнал. Вздохнула я. «Договорились», — улыбнулся Тим. «Спасибо, Шанталь». Но постараемся сильно тебя не досаждать. Хорошо. Вот так неожиданно я стал своего рода репетитором по варенью и травологии. И честно признаюсь, этот факт заставлял меня испытывать невероятное воодушевление.